глава 19. Весть об очередном неудачном штурме разнеслась по империи, подобно лесному пожару. Орловы вновь потерпели поражение под Оулу, потеряв там много мехов, сильных бойцов и осадных машин. Отступив на безопасное расстояние, клановая армия перегруппировалась и начала неспешно, основательно организовывать блокаду. Вылазки защитников города без поддержки с воздуха не приносили должного эффекта. В заливе тоже появились корабли Неваполиса, что изрядно осложнило сепаратистам жизнь. Впрочем, по воздуху продолжали пребывать дирижабли. Официально эти воздушные суда вообще никому не принадлежали. Ни флагов, ни собственных позывных. Зато пожелавшие остаться неизвестными владельцы раскошелились на мощные стационарные иллюзионы. Так что дирижабли двигались под покровом ночи, почти беззвучно, на выключенных двигателях. Использовали попутные ветра, а если и врубали винты, то уже над городом, для маневрирования. Я наблюдал за происходящим, но в процесс не вмешивался. Уверен, если никто не обратился ко мне за помощью, все не так уж плохо подобных иллюзиях я пребывал до начала марта. За это время мы успели вступить во владение земельным участком на Урале, привлечь к проектированию завода хорошо зарекомендовавших себя Плотниковых и договориться с осадом о сотрудничестве еще и в военной сфере. И мир сильно удивился, узнав о моих планах, но заверил, что в случае успеха поможет с логистикой. Как я и подозревал, Дом Эфы заинтересовался перспективой вывести критически важные армейские закупки из сферы влияния конкурирующих кланов. Те же Витязи, производимые москвичами, составляли основной костяк механизированных соединений трубецких, что князю не нравилось от слова совсем. А прикол в том, что эти машины, при их сравнительной универсальности и неубиваемости, стоили гораздо дешевле за океанских и европейских аналогов. Разве что азиатским уступали по параметру цена-качество, но выгода нивелировалась транспортными расходами. Асад ничего не терял, равно как и трубецкие. На данный момент наши договоренности были устными. Даже речи не шло о подписании договоров. Мы не планировали делить шкуру неубитого медведя. Впрочем, меня устроило и предварительное согласие Эфы. Я понимал, что в ближайшие годы политика кланового ядра навряд ли переменится. Плотниковы нанимали субподрядчиков в Екатеринбурге и готовили почву для масштабной стройки. Мещерский договаривался с деловыми партнерами о поставках сырья. Параллельно мы вложились в прокладку железнодорожных путей. И я остро почувствовал, как деньги начинают утекать сквозь пальцы. Впрочем, моя империя доставки активно расширялась. Чуть ли не каждую неделю открывались новые представительства. Непрерывно пополнялся штат сотрудников. В самом фазисе я начал тестировать ПВЗ. Для начала открыл пункты в Змеиных кварталах с разрешения Трубецких, в Старом городе, Атлере и Портовом районе, где у меня имелся крупный склад. К имеющемуся в наличии автопоезду прикупил еще с десяток грузовиков и дюжину микроавтобусов. Транспортный отдел быстро просчитал маршруты, и мы приступили к тестам. Для начала связались со знакомыми аристократами, скинули им каталоги мебели, техники и всяких разных предметов интерьера. Затем предложили сделать заказ самовывозом. Фишка в том, что каталоги включали исключительно продукцию зарубежных производителей. Шведскую мебель, японскую технику, итальянскую керамику, всевозможные предметы роскоши, статуэтки, прочую муть. Я выбирал то, что невозможно было достать в самых элитных торговых рядах Фазиса. А некоторые позиции даже в Москву выписывали из-за рубежа через польских посредников и ждали привоза неделями. В моих каталогах было то, что уже лежало на российских складах, но не попало на прилавки магазинов. Или то, что могло быть очень быстро доставлено из Трабзона клановыми контейнеровозами. Поначалу Ариста скептически отнеслись к новшеству, но из уважения ко мне сделали пробные заказы. И сильно удивились, когда искомая прибыла в Фазис через несколько дней, не месяцев, Карл, и даже неделями тут не пахло. Клиенты забрали спальные гарнитуры, новейшие видеомагнитофоны, статуэтки и модные светящиеся унитазы из киота. Оценили сервис, рассказали своим друзьям и знакомым. В фазисе на начальных этапах раскрутки огромную роль играет сарафанное радио. И этот инструмент активировался, как мы рассчитывали. Не прошло и недели, как наши диспетчеры стали получать запросы на новейшие каталоги, а вслед за этим посыпались новые заказы. К началу марта число заявок удвоилось, и я был вынужден признать, что система работает. Но вместе с этим появились и вызовы в виде усложнившейся логистики. Пришлось расширять отдел кадров, открывать новые вакансии, арендовать складские помещения. Тут уже к процессу подключился осад, и мы стартанули как положено. Пункты выдачи стали расти как грибы в Пригорье, Новом Городе, Альпике и моей любимой Красной Поляне. Даже в Хуабу открылись. У нас был четкий пошаговый план. Отладить систему самовывоза в пределах фазиса, а потом взять готовую модель и перенести в другие города. Чтобы не перегружать телефонные линии, мы начали принимать заявки в виде телеграмм и обычных писем. То есть человек мог открыть каталог, Выбрать нужный товар, записать его код, приложить квитанцию об оплате 20% аванса, запечатать в конверт с обратным адресом и бросить в почтовый ящик. Через несколько дней или неделю заказчик получал письмо с приглашением на ПВЗ. Остаток суммы оплачивался на месте, причем в любой форме, хоть чеком, хоть наличными. Разумеется, тут обнаружилось слабое звено – «Южная почта». Жители Фазиса смекнули, что письмо может потеряться и не дойти до нашего коммерческого отдела. Поэтому народ стал делать заказы из почтовых отделений, обеспечивая надежность дополнительными марками. Богатенькие ариста присылали к нам курьеров. В итоге я понял, что нужно делать. В начале марта стали появляться ПВЗ «Стриж», открытые прямо внутри почтовых отделений. Это была победа, плоды которой мы начали вкушать довольно быстро. Тем более, что прямо на почте можно было взять любой из наших каталогов, выбрать товар и сделать заказ, не отходя от кассы. Следующий шаг был логичным – платная подписка на каталоге «Стриж». А еще мы запустили телемагазин на с ТВ». И все это меньше, чем за месяц. Я наладил механизм, который прекрасно развивался без моего участия. Команду верных последователей формировали «Аркусы». Мне оставалось лишь постепенно и исподволь внедрять корпоративные идеи страны восходящего солнца. Верность своей компании, гордость за хорошо выполненную работу, коллективную ответственность и тому подобное. Холдинг должен был представляться моим сотрудникам дружной семьей и единственным вариантом карьерного развития». А чтобы все это работало, надо было продумать систему уникальных ништяков. И тут мне помогла Марфа Игнатьевна. Выяснилось, что эта милая женщина была на стажировке в Японии много лет назад и хорошо прониклась тамошней системой ценностей. Вдвоем мы прикинули, что ставку надо делать на пенсионное обеспечение, санаторный отдых и всевозможные льготы при покупке либо строительстве жилья. Понятно, что чем выше уровень сотрудника, тем обширнее его возможности. Но для полноценной поддержки нам потребуются связи и взаимные договоренности с разными структурами, в том числе клановыми. Например, мы организованно отправляем группу людей в кинотеатр, получаем скидки, выкупаем энное количество мест в санатории, получаем дополнительные льготные путевки, заказываем несколько сотен проездных билетов в транспортном департаменте, и через месяц приобретаем новую партию со скидкой. Из этих мелочей мы возвели прочное здание лояльности. Это не я сказал, а Николай Филиппович. Начало марта ознаменовалось полным запретом родовых войн в ключевых регионах России. К пакту присоединились рыси, орлы и волки с эфой. Сразу после этого клановое руководство начало доводить политику партии до независимых аристократов. Мне позвонил Барский. «Доброе утро, Сергей!» «Если его можно так назвать...» Я покосился в сторону окна, за которым уже второй день грохотал ливень. «Чем обязан?» «Думаю, ты слышал о запрете родовых войн на территории нашей губернии», осторожно начал руководитель службы безопасности. «Слежу за новостями». «Очень хорошо». «Это касается и независимых дворян». «То есть меня». «И тебя, Сергей». «Вы мне запрещаете воевать, если ты не против». «А если чисто гипотетически против...» «Вот хорошо ж сидели. Не начинай». Я рассмеялся. «Да не переживайте, Артур Олегович. Инициатива правильная. Но мы с вами прекрасно понимаем, что никого это не остановит». «Аристократы в нашей стране привыкли выяснять отношения при помощи оружия. Запрет войн приведет к росту популярности шиноби. Мы над этим поработаем», — угрюмо буркнул СБшник. «Кстати, мой план по устранению Раевского оправдался. Неведомые ушли в закат. Необходимые меры безопасности я соблюдал, ведь патриарх Ордена мог оказаться мстительным злодеем». Но все указывало на рациональность мышления переделанных. Цель, за устранение которой не заплатят, утратила для них былое значение. «Настолько все плохо?» — уточнил я. «Ты о чем?» — не понял собеседник. «Я про Финляндию. Этот вопрос я пока не уполномочен обсуждать», — сухо произнес Барский. «Но отмечу, что проблема гораздо шире финского вопроса». Не исключено, что мы стоим на пороге новой эры конфликтов. прямо на пороге, не поверил я. Никто не хочет воевать своими руками, пояснил начальник СБ. При этом Европа жаждет нашей крови. Ладно, заговорились мы с тобой. Я вообще-то по другому поводу звоню. Опять что-то предлагаете? Нет, предупреждаю. С нами связалось британское правительство. Хотят твою голову. «Уже горячо. Отдельно от туловища?» «Не смешно, Сергей. Реально поступил запрос на твою выдачу». «Схрена ли? Тебе намерены предъявить обвинение в смерти одного очень влиятельного человека. Богатого, успешного и во всех смыслах неприятного. Догадываешься, о ком я?» М -м, «Понятия не имею. Ким Ступер? Лорд Веллингтон?» «Давай без этого». Упомянутые господа живо-здоровые продолжают активно вредить нашей стране, хотя виды и не показывают. Тогда кто? В трубке раздался тоскливый вздох. магнаты магнат Эзекиэль Джонс. Знаешь такого? Лично незнаком, но наслышан. Барский хмыкнул. но ну Так или иначе, британцы полагают, что смерть Джонса, как бы это помягче выразиться, «Вызвано не совсем естественными причинами». «И это сделал я?» «Они так считают». «Наверняка привели доказательства». «Вот с этим у западных лидеров частенько возникают сложности», — хмыкнул Барский. «Утверждения есть, факты отсутствуют. Экспертиза, насколько мне известно, ничего не доказала. «Таинственная болезнь. Резкое обострение». Правда, незадолго до инцидента, господин Джонс имел неосторожность быть твоим гостем. А я подсокал языком, не всем подходит атмосфера Фазиса, сами знаете. Все шутишь. Ну а чего, не плакать же? Вряд ли у нас в империи кто-то будет скорбеть по этому упырю. Этот упырь, подданный британской короны, назидательно провозгласил Барский. И не просто простолюдин какой-нибудь, а миллиардер со связями, в том числе родственными. Держу пари, ты не знал, что племянница Джонса замужем за сыном премьера Ступера. Не знал ведь? Так глубоко я не копал. Хотя нечто подобное и встречалось в докладах Багуса. Но я не придал этому обстоятельству особого значения. «Копать ты любишь», — многозначительно заметил граф. «Так вот...» Если вернуться к нашим баранам, то есть миллиардерам, родственники Джонса провели самостоятельное расследование и пришли к выводу, что глава их семьи отравлен. При этом они не могут ничего доказать. Не могут, согласился Барский. Но требования уже выдвинули. Я так понимаю, хотели меня допросить? Правильно понимаешь. Ментальный допрос с пристрастием. вероятные и морфиста подключат. «В своих фантазиях они его подключат», — не выдержал я. «Свои обвинения могут засунуть в одно место. А попробуют сунуться ко мне еще раз, пусть пеняют на себя». «Запрос был сделан по линии Интерпола», — сказал Барский. Я и забыл, что в этой реальности тоже есть Интерпол. Даже название сохранилось. И, насколько я понимаю, такая же бессмысленная организация, когда речь заходит о сверхдержавах. «Печаль!» Мне остается лишь притворно вздохнуть. «Мне конец!» «Сергей, тебя никто не выдаст», — заверил Барский. «Во-первых, мы понимаем, что это крайне сложно осуществить. Во-вторых, у нас плотное сотрудничество в разных сферах». «Есть и третий пункт». «Нам не нравится, господин Ступер». «Аргумент». «Но учти, они будут названивать «медведем» номинальному руководству страны, а ты не часть нашего клана». «Спасибо за предупреждение», — перебил я, «но статус вольного аристократа за мной останется».